Устя два дня по исчезновении мистера Скиннера, доктор из-под проезжал ночью в своей одноколке около Ханки. Всю ночь он провозился, помогая одному, ничем еще не отличившемуся гражданину, появиться в этом странном мире. Выполнив свою задачу, он страшно устал и дремал. Было часа два ночи, и луна в последней своей четверти едва лишь показывалась из-за горизонта. Летняя ночь была прохладной, и в низинах лежал густой туман. Доктор ехал один, так как кучер его захворал накануне. С обеих сторон при желтоватом свете фонарей виднелся только таинственный ряд мелькавших изгородей. Смотреть было не на что, слушать было нечего, лошадь надежная, дорогу домой знает, а потому дремать доктору ничто не препятствовало. «Вы ведь сами, я думаю, испытывали когда-нибудь эту прерывистую дремоту», Когда то слышишь сквозь сон однообразное постукивание колес и лошадиных подков по дороге, то совершенно погружаешься в небытие. Голова падает на грудь и снова лениво поднимается. Всякий лишний звук, как бы он ни был слаб, способен окончательно пробудить вас в такие минуты. «Питер, Литтер, Партер стучат колеса. Что такое? Доктор был вдруг разбужен резким писком, который послышался где-то совсем близко. Очнувшись от дремота, он сказал пару слов неодобрения своему коню и осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил и решил, что пищала, вероятно, лисица или кролик, схваченный хорьком. Свиш, свиш, свиш, паттер, паттер, свиш, что такое? Он почувствовал, что находится под влиянием причудливых сновидений. Он встряхнулся и хлестнул коня. Прислушался ничего не слышно. Но точно ли ничего? У него сохранилось яркое впечатление, что странная голова с круглыми ушами выглянула из-за забора. Он стал вглядываться, но ничего не мог рассмотреть. «Глупости», — сказал он. Успокоив себя таким образом, он вновь стегнул лошадь и оглянулся на забор. Там ничего не было, да если бы и было что-нибудь, то при сильном тумане и слабом свете фонарей экипажа трудно было бы различить, что именно. Лошадь почуяла бы, если бы была какая-нибудь опасность, но она бежит ровно и спокойно. Однако нервы его были сильно напряжены. Затем он стал ясно различать мягкий шорох чисто скачков по дороге. Не веря своим ушам, он поспешил оглянуться, но дорога в этом месте делала крутой поворот, и он ничего не увидел. Он погнал лошадь и сам стал по поминутно оглядываться. В одну из таких минут он ясно увидел спину какого-то неизвестного ему большого животного, конвульсивными прыжками, скакавшего по его следу. Доктор говорил, что в эту минуту пришли ему мысли в голову о оборотнях. Будучи образованным человеком, он, конечно, все же подумал, может ли существовать что-либо, чего не видит его лошадь. Но почему его лошадь не испытывает страха? Он даже налег был на возе, боясь, чтобы лошадь Не бросилась в сторону. При слабом свете луны неподалеку уже виднелись очертания строений поселка Ханки, хотя огней не было видно, но все же помощь была близка, и доктор погнал лошадь в карьер. Тут и напали на него крысы. Только что он успел въехать на околицу, как одна из крыс выскочила на дорогу. Она выпрыгнула из тумана прямо на свет, и теперь можно было рассмотреть большое серое животное с круглыми ушами на острой голове. Доктора особенно поразили розовые перепончатые лапы чудовища. За крысу он его признать никак не мог, ввиду необычайной величины, но оно ему показалось ужасным и сверхъестественным. Когда животное выскочило на дорогу, лошадь шарахнулась. Деревушка проснулась в тревоге от звуков докторского хлыста и голоса. Все дальнейшее произошло с неимоверной быстротой. раттль клаттер клаш, клаттер Доктор понятно вскочил, стал кричать и хлопать бичом. Крыса крайне неуверенно увертывалась, и при свете фонаря он мог видеть полосы от бича на ее шкуре. Он бил беспощадно, не замечая второй крысы, напавшей сбоку. Он отпустил вожжи и, оглянувшись, увидел третью крысу, догонявшую его сзади. Лошадь бросилась вперед. Одноколка подскочила на выбоине, какую-то минуту все кругом скакала и прыгала. Конечно, было бы счастьем, что лошадь упала в ханке, а не до деревни, или проехав ее. Никто не знает, как упала лошадь, споткнулась ли она, или крыса, бегущая сбоку, спилась в нее своими зубами, повиснув всей тяжестью тела. Доктор тоже не сознавал, что он искусен, пока не очнулся в доме каменщика. Еще менее он мог сказать, когда его искусали, а искусно было очень сильно. Длинная полоса, словно от двойного удара томогавком, вырвала две параллельные ленты из его плеча. Он соскочил с одноколки, растянул лодыжку, хотя и не заметил этого, и яростно замахнулся на третью крысу, которая прямо набросилась на него. Он едва мог припомнить прыжок через колесо упавшего экипажа, так быстро сменялись впечатления. Мне думается, что лошадь, когда крыса вцепилась ей в горло, взвелась на дыбы и затем упала на бок, увлекая за собой одноколку, а доктор выскочил совершенно бессознательно. Когда экипаж упал... то фонари разбились, и разлившийся керосин вспыхнул, так что целый сноп белого пламени осветил место схватки. Это было первое, что увидел каменщик. Он слышал грохот приближающегося экипажа и дикие крики доктора, которых сам доктор не помнит. Скачив с постели, каменщик подбежал к окну и услышал шум страшного падения. Сначала ничего не было видно, но потом вспыхнул керосин. Было светлее, чем днем вспоминает он. Стоя у окна он наблюдал кошмарное превращение знакомой улицы, силуэт доктора, бегущего к двери и размахивающего бичом, освещенный колеблющимся пламенем, лошадь, лежавшую на земле, крысу, спившуюся ей в горло и голову другого чудовища, высовывающиеся из-за церковной ограды. Еще одно страшилище во всей своей красе с красными свирепыми глазами и двумя длинными острыми зубами, торчавшими изо рта. сидела около забора, обратив свою острую морду к огню. Вы видали, конечно, крыс, и знаете, их два длинных острых зуба и безжалостные глаза. Представьте же, теперь эту морду, равно как и все остальные размеры животного, увеличенными раз в шесть, да еще ночью, при легком тумане, при фантастическом освещении, и вы поймете, какое впечатление оно произвело на каменщика, вдобавок только что проснувшегося и испуганного. Тут доктор воспользовался удобным моментом, когда пламя вспыхнуло особенно сильно, и, скрывшись с глаз каменщика, стал колотить в дверь рукояткой бича. Прежде чем впустить доктора, каменщик хотел зажечь огонь. Нашлись люди, осуждающие его за это, но я не решился бы присоединиться к их числу, не испытав предварительно своей собственной храбрости. А доктор все вопил и стучал. По словам каменщика, он рыдал от ужаса, когда дверь, наконец, была отперта. «Засов, засов!» — бормотал он, не будучи в состоянии сказать «заприте дверь». Когда каменщик запер дверь, то доктор упал в кресло тут же в прихожей и долго не мог подняться по лестнице. «Не знаю, кто они такие», — повторял он, «не знаю, кто они такие с ударением на слове «такие». Каменщик хотел было принести ему виски, но доктор побоялся остаться один в прихожей при вспыхивающем и угасавшем свете. Но скоро удалось каменщику уговорить доктора подняться наверх. На дворе тем временем огонь успел погаснуть, и крысы вновь вернулись к мертвой лошади, утащили ее через церковный двор к кирпичному заводу и ели ее до самого расцвета, так как никто не посмел им помешать.